угасший в 1347 году, не передавался из рода в род, наравне с перским достоинством, дикий хриплый голос, так что по одному уж этому звериному рыку узнавали отпрысков шотландского пера. Разве отвратительные кроваво-красные пятна на лице Цезаря Борджа помешали ему быть герцогом Валандинуа? Разве слепота помешала Иоанну Люксембургскому быть королем Богемии? Разве горд помешал Ричарду Третьему стать королем Англии? Если вдуматься как следует, то окажется, что увечье и безобразие, переносимые с высокомерным равнодушием, не только не умаляют величие, но даже поддерживают и подчеркивают его. Знать так величественно, что ее не может унизить никакое уродство. Такова другая, не менее важная сторона вопроса. Как видит читатель, ничто не могло воспрепятствовать принятию гуэмплена в число пэров. И благоразумные предосторожности лорд-канцлера –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 Столкнувшись внезапно лицом к лицу в глубине одной души, ничтожество и могущество стали двумя половинами одного и того же сознания. Два призрака, призрак нищеты и призрак благоденствия, овладев одной и той же душой, влекли ее каждый в свою сторону. Эти братья-враги, бедность и богатство, вступив в трагическое столкновение, делили между собой разум, волю и совесть одного человека. Авель и Каин воплотились в одном лице.